Глава двадцать вторая. Одной вилкой невидимый агрессор не ограничился. И через секунду в ведьмака полетели уже сразу три. И я себя ощутила героиней какого-то кухонного хоррора. Данила отмахнулся рукой, как от мух, шибая две. Но вот третья воткнулась в его ладони, и мой учитель затряс ею, шипя. А бедняжка за стойкой, увидев это, зардала еще сильнее, давя из себя едва разборчивая, «Простите». «А ну, кончай беспредельничать! Или я тебя мигом обратно в землю законопачу лет на сто!» Рявкнул Лукин и грозно потряс кулаком в никуда. Девочка и женщина продолжали плакать, прижимаясь друг к другу. С подноса сорвались и упали на пол, брызнув осколками несколько стаканов. Но в нас больше ничего не полетело. «Ну и молодец!» Сказал Данила невидимому безобразнику строго, но примирительно одновременно и попытался обратиться к женщине. «Кончайте сырость, успокойтесь уже. Нам бы поесть чего, и заодно можем поболтать». Но его слова не возымели никакого действия, особенно учитывая, что он как раз отбросил окровавленную вилку в емкость для грязной посуды и зажал прихваченной из держателя бумажной салфеткой рану. «Не могу, не могу, не могу больше!» Завыла, качаясь и мотая головой женщина, явно погружаясь в свою истерику все больше. «Ну за что? Мамочка-мамулечка!» Торила ей цепляющаяся за нее малышка. «Я не хочу тут больше жить!» Дело плохо, похоже, успокоятся они не скоро. И в состоянии весьма плачевном и понятно почему. Судя по всему, это нападение психа с монтировкой уже апофеоз давно творящихся неприятностей устраиваемых вредоносной нечистью. Что-то во мне стремительно падал уровень сочувствия к душам несчастных младенцев. Я еще понимаю, пожалеть так и не проживших свою жизнь малышей, но вот как жалеть тех, кто отравляет эту самую жизнь ни в чем не повинным окружающим? Так, походу, черта с два нас тут покормят. Проворчал ведьмак, недовольно оглядевшись, и с цапов с ближайшего подноса пирожок принялся невозмутимо его жевать. Адже проглоты чурбан бесчувственный!» «Тебе не стыдно?» — шепнула на него. «Это на пустой желудок-то?» Прочавкал мужчина и потер живот. «Не, а, ни капли!» Никаких падений и швыряний больше не происходило, и я решилась. Пошла к кулеру в углу за неимением тут крана в качестве источника. Набрала воды в стакан и накрыла его ладонью, зашептав слова, что, как обычно, родились в разуме, будто сами собой. Водица текучая помощница, могучая успокоение, дай слезы из суши». «Водится текучая помощница, могучая успокоение, дай слезы из суши, страх изгони». «Правду истину поведать силу даруй». Никакой реакции не последовало. Ни покалывания, ни изменения температуры, ни шевеления уже знакомой силы внутри. «Это что значит? Такая вода непригодна для ворожбы». «Ой, ну люська скажи. Вздохнул досадливо ведьмак, когда я озадаченно заморгала и уже собиралась повторить и накрыл мою ладонь своей. «Позволяю». И вот теперь я ощутила, как к груди, следом и под кожей всколыхнулась. Кисть пронзили ледяные иголочки. В стакане тихонько затрещала и, отодвинув ладонь, я успела заметить, как поверхность воды подернулась на мгновение прозрачной корочкой – что мигом и истаяло. Ага. Вот, значит, как у нас все работает. Обойдя стойку, я приблизилась к женщине и, стараясь говорить тихо, предложила ей мою заколдованную успокоительную воду. Но она опять замотала головой, явно не в состоянии понять, что хочу помочь. Ведьмак снова досадливо вздохнул и даже выругался неразборчиво. Затолкал в рот остаток своей добычи и пошел мне на помощь. И сразу же звякнула, и в воздух взвелась новая вилка из держателя. Зависла, недвусмысленно указывая зубьями на него. «Только попробуй!» — грозно рыкнул Лукин, ткнув пальцем. «Я тебе такое наказание придумаю, все прежнее существование веселухой покажется!» Вилка так и осталась висеть на месте. А Данила помог мне напоить женщину, а потом и девочку. Истерика у обеих сразу прекратилась, они только затравленно смотрели на нас, часто всхлипывая и сморкаясь в салфетке. «Вы кто?» Наконец нашла в себе силы выдавить сквозь затухающие всхлипы женщина. «Ваши постояльцы вообще-то, которые не прочь пожрать, раз уж застряли», опередил меня в ответе Данила. Мне только оставалось ткнуть его в бок кулаком и упрекающе зыркнуть. «Нет, ну кто о чем, о вшивой обане?» «Вы, но вы разговаривали с этим!» Женщина махнула неопределенной кистью. «И оно вас послушалось, кто вы такие? Что оно такое?» «Не, так не пойдет, дамочка. Добрых молодцев кормить-поить сначала положено, а потом вопросами пытать». Нахально отрезал Лукин и, отойдя от них, расположился за крайним столиком. Несчастная, еще толком не отошедшая от всего, посмотрела на меня почти умоляюще. И я пожала плечами. «Мужик, пока не накормишь, нормально не функционирует», — сказала ей. «Можно я сама тут похозяйничаю, а вы приходите в себя». «А если он опять?» Женщина покосилась на еще так и лежащего на полу поверженного толстяка. «Не волнуйтесь, мой спутник с этим разберется». Заверила я ее, нарвавшись на Да неужели гримасу Ведьмака? Кстати, я Людмила, а он Данила. А к вам как нам обращаться? Господин Лукин! буркнул вредный голодный мужик. Лелена! Неуверенно ответила женщина, переводя взгляд с меня на Ведьмака и на свою дочь, что стала обмякать в ее объятиях. Ой, что с ней? Просто засыпает. «Все это слишком для ребенка». Не дал ей договорить и снова испугаться Данила. «Вам лучше уложить ее сейчас». Лена кивнула медленно и нерешительно. В ее взгляде появилась настороженность, и она подхватила на руки девочку, чтобы торопливо скрыться за дверью в боковой стене вагончика кафе. Вернулась она минут через десять, когда я успела уже разогреть в микроволновке нечто опознанное мною как рагу для Данилы в процессе схлопотав от него шлепок по заднице сворчливым: «Я бы тебе сейчас показал, как я функционирую, Василек обнаглевший», а себе организовать растворимый кофе и бутерброд. Лена, похоже, умылась и по новой собрала волосы в тугой пучок. Вошла и остановилась у стены, видимо, не зная, как начать разговор. Невысокая, ниже даже меня на пол головы. явно с бурятскими корнями, что здесь не редкость. Хрупкая и миловидная лет на вскидку около 35. Но это не точно может просто измождена нервозностью. Поверженный буян всхрапнул и завозился на полу. И ее чуть раскосые глаза распахнулись в испуге. «Да ну блин!» – раздраженно проворчал Лукин, только взявшийся за еду. «Мало того, что вчерашнее все, так еще и спокойно не пожрешь». Он быстро поднялся, выуживая по обыкновению из одного своего кармана нечто, и побрызгал на приходящего в сознание мужика. Встал и ушел спать два часа. Приказал он, и дебошир действительно с кряхтением поднялся с пола и потопал вон, глядя перед собой стеклянным взглядом. «Вы, вы какие-то экстрасенсы, да? Вам Файка позвонила!» Шагнула к нам от стены Лена, уставившись теперь с какой-то отчаянной надеждой. «Вы мне поможете? Помогите, а?» «Понятия не имею, кто такая Файка», – недовольно отмахнулся Данила, вернувшись за стол. «И помочь мы? Конечно, мы постараемся вам помочь». Перебила я его, попав под даты совсем попутала взгляд. «Но я тоже прищурилась на него многозначительно». «Расскажите нам все, чтобы мы понимали, с чем имеем дело, «Люська!» Нахмурился на меня ведьмак, но я проигнорировала строгое предупреждение. «Да что рассказывать?» Лена замялась, опустилась на стул напротив меня. Началось это все три недели назад, сначала по мелочи. Пропадать мелочи всякие начали у меня. Посуда падала и билась. Ставлю, что готовить на малый огонь, а только отбегу и дымка ромыслом сгорело все. Порядок в вагончике после постояльцев на виду, а как следующего вселять бардак, и все раскидано. Молоко хоть какое свежее куплю, а оно раз и скисло. Вот тут Файка, подруга моя лучшая, стала говорить, что это нечистое что-то завелось. Думали сначала, может, домовой какое зарует, хотя откуда бы ему тут взяться. Все ведь в чистом поле ставили. В интернете вычитали, как задобрить, а оно все только хуже началось. Вещи, деньги уже у постояльцев пропадать начали, скандалы пошли. Потом загорелось дважды. А я ведь вагончики эти навехонькие в кредит брала. Проводка вся, как полагается, чему там вспыхивать. В общем, началось, что не сутки так у нас то наряд полиции, то пожарные, а следом и надзор этот, потому как у постояльцев то расстройство кишечное, то рвота. А я же все... Лена опять начала всхлипывать, и ведьмак недовольно засопел, уставившись нарочито безразлично в противоположную стену. «Я же добросовестно, идеально все, и медкнижка, и продукты все свежайшие, никак у других бывает. Я же бизнес свой поднять хочу. Дом продала, кредитов набрала, чтобы все тут с нуля начать после развода. Если тут все, нам же снюся и пойти некуда, жить негде». А в отзывах нам один негатив теперь строчат в интернете рейтинг уже полторы звезды. Теперь еще покойник, и деньги у него пропали, а я же, я жил и рву. Сроду чужой копейки не взяла. Тише, Лена. Накрыла я ее ладонь, останавливая накатывающую снова силу силой ее истерику. Мы вам поможем. Да люсь, же. Рявкнул уже не скрываясь Лукин, швырнув вилку на стол. «Кончай это! Ничем мы ей не поможем не свести! Ты вокруг посмотри, чем она сможет заплатить!» «Я смогу!» – скачила Лена и метнулась за стойку. «Я собрала, Файка сразу сказала, что задаром не будет!» Она торопливо вернулась и положила на стол три пятитысячные купюры. «Вот! Если нужно еще, то я заработаю и заплачу!» Она впилась в нас взглядом, полным такой надежды, что у меня сердце защемило. «Да вы издева? – начал ведьмак, уставившись на деньги пренебрежительно, но я уже сцапала их. «Только попробуй, Люська!» Но он опоздал на долю секунды. «Плата взята луной, клянемся вам помочь!» Выпалила я и торжествующе глянула на Данилу. «Ах ты засранка!» — процедил он, поднимаясь и глядя на меня с «Я убью тебя, лодочник!» выражением. Схватил за шиворот и потащил, как нашкодившего котенка, на улицу. Я сопротивляться не стала, пошла покорно. «Ты охренела совсем, Люська!» Вызверился он мне в лицо снаружи, и я без зазрения совести состроила виноватые и жалобные глазки, как только умела. «А ну прекрати это!» «Нет, ну ты попутала, а! У тебя сейчас в принципе нет права заключать какие-то договоры без моего разрешения!» «Ты не запретил!» «Брехло синеглазое!» «Запретил еще и как! Ты это прекрасно видела и понимала!» «Впрямую и вслух не прозвучало нельзя!» Упрямо зыркнула я из-под лобья. «Да пофиг! Смысл был ясен! Ты сейчас пойдешь! Вернешь этой женщине эти копейки ни о чемышные! И мы свалим отсюда!» Он повелительно указал мне на дверь, но я и не подумала послушаться. «Господин Лукин, они зажрались ли вы в своих столицах, а?» Начала заводиться и я. «Это там пятнадцать тысяч не деньги, а здесь, в чертовом задрыпанном Кукуева, на это семья может месяц жить. Но вот верни, и пусть живут!» Не смягчился ведьмак. «Я за такие деньги и пальцем не шевельну, это раз! И я никогда не берусь за заведом о невыполнимые контракты. А вот я взялась!» Огрызнулась, но тут же сменила тон на примирительный. «Данила, ты разве не понимаешь, что эта женщина и ее дочь? Вот-вот просто по миру пойдут с этим проклятым Игошкой. Ты знаешь, что бывает, когда нечем платить кредиты?» «Нет, Люська, потому как я в них никогда не нуждался. А я вот позавчера вечером маму успокоить не могла два часа. После того, как закрыла все ее долги, поэтому я хочу помочь этой бедняжке». «Да и хоти, сколько влезет, а я не даю своего разрешения. И сам на это подписываться не собираюсь. Сказал тебе сразу, этих поганцев и гошек и анчуток вывести практически без вариантов, если они уже как-то внутрь попали». «То есть на помощь мне ты подписался? Хотя это может еще черти каким гемором обернуться, а на изгнать какую-то нежить мелкую пакостную не подпишешься?» «Почему? Потому что выгода не светит». «Вот именно, Василек!» Моя попытка ткнуть в его совесть не увенчалась успехом. «Если уж совать башку в пекло, то ради ощутимого барыша!» хм, «Скажи просто, что тебе в принципе слабо угомонить какого-то младенчика, разгулявшегося!» «Люсь, ну серьезно, ну ты же не думаешь, что я...» «Пацан какой зеленый, что меня на слабо можно зацепить!» «Данила, ну пожалуйста!» Вздохнув, тихо попросила я, признавая поражение. «Но «Ну ты же понимаешь, что это будет правильно. Уже до убийства же дошло, что дальше будет?» «Понятия не имею, потому как наступ не будет. И глазами мне не блести, реветь не смей. Меня бабскими слезами сто лет как не проймешь. Так уж и сто, динозавр ты бессердечный!» Буркнула я, отворачиваясь от него. Как раз в это время между вагончиками и номерами появился Грейдер, разгребающий снег с дороги. Буквально на его хвосте машины скорой и полиции. Я вздохнула и посмотрела с грустью на окна кафешки, понимая, что должна пойти и сделать, как велел ведьмак. Я ведь в нынешнем положении сама ничего сделать не смогу. Ситуация с водой все четко показала. Поводок от моей силы у Лукина. «Люська!» Окликнул Данила меня, но я молча дернула плечом, отказываясь на него смотреть. «Люська, ну ты пойми, что нельзя помочь всем вообще. А кому-то и вовсе помогать не стоит, пойми это. Или хорошим не кончится. Развеешь всю себя по мелочам. Вот это!» Я качнула головой в сторону кафе. «Не мелочь, Лукин!» Он помолчал с минуту, пока я наблюдала за тем, как высаживается десант из врачей и полиции. «Ты пипец, как должна мне будешь, ясно?» Зло выдохнул ведьмак мне в затылок и пошел обратно в кафе. «Ясно», — улыбнулась я сквозь слезы. «Спасибо, Данила». «Нет, спасибами не отделаешься». Буркнул он через плечо и даже дернул локтем, к которому я мигом прицепилась якобы стряхивая такую прилипалу. «Что произошло три недели назад?» В лоб спросил он у Лены, только шагнув обратно в помещение. «А?» – растерянно хлопнула она глазами. «Вы сказали, что проблемы начались не сразу, так?» Женщина кивнула. «Что случилось как раз перед тем, как начались неприятности?» «С чужим мужем переспали?» «Денег кому-то не заплатили?» «Собаку соседскую сбили, вспоминайте!» «Что?» – опешила она. «Я не вы что, ничего такого я не делала!» «Рабочим всем и всегда честь по чести до копеечки, я же знаю!» «У всех детей и семьи, как и у меня!» «На мужиков у меня времени нет, и ну их к черту натерпелась с бывшим!» «И никаких собак я...» «Конкуренты?» «Нет!» – покачала Лена головой. Я участок этот бросовый выкупала, никто не претендовал. И других желающих устраивать у нас гостиницу для дальнобоев и в помине не было. А с бывшим что, он вас бросил? Нет, я терпеть устала, он меня... Тш, пофиг мне на ваши обстоятельства, по делу. Разводиться он с вами не хотел и остался в обиде. Я же его, считай, содержала так, что... Да или нет? Да. «Виделись с ним перед началом этого бардака, появлялся он здесь?» «Нет». Передавал что-нибудь ребенку, может, игрушки. «Да вы что?» Грустно улыбнулась Лена. «Он же с рода ничего Нюськи не покупал, за всю жизнь ее даже шоколадки!» «Не отвлекаться!» Грозно оборвал ее Данила, такой собранный сейчас, что я залюбовалась им прямо. Кто-то из общих знакомых, что ему сочувствуют, заходили, родня какая... «Была!» – закивала Лена, оживляясь. «Тетка его родная приходила Нюсю навестить и посмотреть, как мы устроились на новом месте». «Ага, а заодно и Гошку вам подселить в качестве подарка на новоселье». Недобро ухмыльнулся ведьмак. «Кого?» «По срокам ее визит и начало странностей совпадают?» Я не подумал отвечать на ее вопрос Лукин. «Я точно не помню, столько же забот и беготни поначалу». Нахмурившись задумчиво, ответила Лена. «Ну да, кажется, после ее прихода все и началось. Где конкретно она была?» «Да...» Женщина обвела помещение взглядом. «Везде я ей все показала тут, мол, не пропадаю и не загибаюсь без их Сережи. Вытягиваю сама, распрекрасно, похвасталась, что хорошо у меня все. На свою голову выходит...» «Фигня, Игошка не из воздуха сиюминутно взялся от того, что она вашему успеху позавидовала. Она пришла нарочно, чтобы его подбросить». Как раз в этот момент в помещение вошел мужчина в полицейской форме, топая и сбивая с ног налипший снег. «Лаптева, да что же такое-то?» Прогудел он вместо приветствия. «Каждый день почти сколько можно-то?» Лена на его риторический вопрос только виновата пожала плечами. «Пошли», – кивнул мне Данила на выход. «А то сейчас еще какими-нибудь понятыми быть припашут».